Издательство «Эксмо». Дарья Донцова. «Гарпия с пропеллером». Читает Олеся Масальская. Глава 1 «Если не в деньгах счастье, то почему никто не дарит их своим соседям?» Эта мысль вихрем пронеслась в моей голове, когда Ленка Гладышева бросила мне в лицо пачки зелёных купюр. Они разлетелись по холлу. «Их было много, наверное, тысяч двадцать». «Ты с ума сошла?» — удивилась я. «Это у тебя крыша поехала!» — взвизгнула Ленка. Сделала шаг к креслу у вешалки, но не дошла до него и стекла на пол. Закрыв лицо руками, она принялась горько плакать, иногда выкрикивая. «Ну скажи, как тебе в голову пришла такая мысль? Как?» Я присела возле нее на корточке. «Извини, но я ничего не понимаю». Ленка вытерла рукавом белоснежного свитера лицо. Нежная шерсть окрасилась в красно-желто-черный цвет. «Ага», — всхлипнула подруга и ткнула пальцем в стодолларовые купюры. «А это что?» «Деньги», — ошарашенно ответила я. «Похоже, тысяч двадцать, не меньше». «Вот!» — гневно подхватила она. «И сумму назвала точно. Значит, это ты!» «Что я?» «Положила их в мой почтовый ящик, да еще снабдила идиотской запиской!» — заорала Лена, делаясь пунцовой. Сейчас, когда основная часть косметики с ее лица переместилась на свитер, стало видно, что под глазами у подруги и сине-черные круги. «Ничего я не клала!» отбивалась я. «А знаешь, что там ровно двадцать тысяч долларов?» не успокаивалась Лена. «Откуда они взялись? Скажи на милость». На мой взгляд, я попыталась сохранить спокойный вид. «Это не такая уж запредельная сумма». «Ага», злобно прошипела Гладышева. «Вот оно как». «Не запредельная? Конечно». «Богатеньким Буратино двадцать тысяч баксов ерундой кажется, а мне за эту сумму работать, работать и не заработать!» И она пнула ногой небольшой овальный столик, на который мы обычно кладём ключи, перчатки и другие мелочи. Но сейчас на нём, как на грех, стояла небольшая вазочка, в которой торчал букетик неизвестных мне цветов. Этакая помесь ромашек с пионами. Фарфоровый сосуд закачался... Упал на пол и мигом превратился в кучу разнокалиберных осколков. «Муся!» — закричала, свесившись со второго этажа Машка. «Ты опять разбила что-то? Ой, привет, Света Чего на полу сидишь?» Понимая, что дочь сейчас ринется вниз и налетит на бьющуюся в истерике Ленку с вопросами, я быстро сказала «Маня, сделай милость, иди к себе». Маруська уже была спустившаяся на одну ступеньку, замерла. Потом вполне миролюбиво ответила. «Ага, понятно. Вообще-то у меня интернет включён». С этими словами она преспокойно удалилась. Я вздохнула. Рано или поздно дети вырастают. Вот и Машка из подростка постепенно превращаются во взрослую девицу. Год назад в подобной ситуации она бы ни за какие ковришки не ушла. Я повернулась к Гладышевой. «Если тебе станет легче от битья посуды, иди в столовую. Там стоит парочка буфетов с тарелками и фужерами. Можно перебить их все». «Еще и издеваешься», — прошептала Лена, закрывая лицо руками и дрожа, словно озябшая мышь. Меня хватило жалость. Конечно, Гладышева — истеричка, но в последнее время жизнь ее отнюдь не баловала скорее наоборот», — била по голове. Я погладила Ленку по плечу. Она прижалась ко мне и зарыдала. «Леночка», — осторожно спросила я, «объясни толком, что случилось? Причем тут доллары? Отчего ты примчалась к нам поздно вечером? И вообще, ты как добралась до Ложкина? На такси?» «Бомбиста взяла», — неожиданно спокойно ответила Лена. «Такой гад попался». «Пятьсот рублей затребовал!» «И ты дала?» — удивилась я. Она кивнула. «Больше никто не соглашался за город ехать, а я так на тебя обозлилась, просто тряслась вся!» «За что?» «За деньги!» Понимая, что разговор пошел по кругу, я вздохнула и попыталась хоть как-то образумить Гладышеву. «Ленка, ну послушай!» «Ей-богу, я ничего не знаю об этих долларах». «Кто же тогда подложил мне их в ящик?» «Понятия не имею». «А потом, что же плохого, если ты нашла в почтовом ящике крупную сумму?» «Значит, всё же ты», — торжествующе заявила Гладышева. «Ладно, я понимаю, что ты хотела помочь, но, извини, это слишком жестоко». Она вытащила из кармана смятый листок и сунула его мне в руки. Я машинально развернула бумажку. «Трать на ребёнка. Они твои. Потом получишь ещё». Ни числа, ни подписи, а текст распечатан на принтере. «Какая же ты дрянь!» — прошептала Ленка. «Придумала прислать деньги от имени Олега!» Мне моментально стало всё ясно. Я решительно схватила её за руки. Пошли в столовую. Выпьем чаю и поговорим. Гладышева не стала сопротивляться. Ещё раз вытерев лицо рукавом свитера, она молча встала и двинулась в комнату. Я пошла за ней. Олег Гладышев был моим старым приятелем. До третьего класса мы ходили в одну школу, а его бабушка близко дружила с моей. Их даже звали одинаково. Гладышевскую бабку Ася, а мою — Афанасия, сокращенно Фася. В 9 лет Олег поступил в балетное училище, и мы стали встречаться реже. Он был беспросветно занят. Учеба, репетиции, спектакли. Правда, особой карьеры на сцене Олег не сделал. Его не взяли солистом ни в Большой, ни в какой-либо другой Московский театр. Предложение поступило из Минска. Но Олег не захотел уезжать из столицы. Он пристроился в ансамбль ритма молодежи и ни разу не пожалел о своем решении. Иногда, забегая в гости, приятель говорил, «Что Господь не делает, все к лучшему. Но сидел бы я сейчас в большом, и чего? Да там люди всю жизнь ввода в спектакль ждут. Дадут себе перед выходом на пенсию роль, и будь счастлив. А в ритмах я по горло занят». Да весь мир посмотрел. Уж не знаю, насколько Олег и впрямь не тужил, что не танцуют принцев и корсаров. Но вот насчет увиденного мира — это сущая правда. Ритмы молодежи без конца мотались по гастролям. Правда, приглашали ансамбль в основном, как тогда говорили, страны третьего мира. Под последними подразумевали Африку, Индию и Арабский Восток. И с 12 месяцев в году восемь Олег проводил на гастролях. Северный и Южный Йемен, Египет, Марокко, Тунис, Турция. Он даже съездил во Францию и привез мне оттуда замечательную кофточку. Может, конечно, Олег и переживал, что не занимается высоким искусством, а исполняет танцы народов СССР. Может, игры с его в душе червячок. Но внешне Гладышев выглядел замечательно, да материальных проблем у него не стало. Он купил кооперативную квартиру, машину, оделся, обулся. Родители его и бабушка к тому времени умерли, так что все средства парень тратил только на себя, любимого. Жены у Олега не было. Я попыталась устроить его личное счастье и познакомилась с Нинкой Расторгуевой, вполне приличной, на мой взгляд, невестой. Правда, она была излишне толстой, Зато имела папу-адмирала и являлась наследницей квартиры, дачи, тугой сберкнижки, картин. Всего не перечислишь. Но любви не получилось. Более того, Нинка стала убеждать всех знакомых, что Олег голубой. «Все они балетные такие», — злилась Расторгуева. «К жизни с нормальными женщинами не приспособлены». Услыхав первый раз это заявление, я возмутилась и спросила. «И почему ты сделала такой вывод?» Она скурчила гримассу. «Ну, прикинь, мы встречались два месяца, а он не делал никаких попыток меня... Сама понимаешь, что я имею в виду. В рестораны водил, на вернисаже, к себе на концерты звал. И все. Доведет до дома, на этаж поднимется, подождет, пока я дверь открою». «И привет!» Я ему «Зайди, Олежа, к чаю попьем», а он головой качает «Извини, мол, устал очень, спать поеду». «Нет, точно, Гомик». Обозвав Нинку дурой, я допросила Олега. Приятель только пожал плечами. «Так ведь правда я очень устаю, репетиции, концерты, еле-еле до дивана доползаю. И потом, ну не могу я сразу женщиной в кровать спрыгать «Извини, мне сначала к ней привыкнуть надо». «Ты так никогда не женишься», — ухмыльнулась я. Олег развел руками. «Ну, не получается у меня по-другому. Может, и впрямь я старомоден. Понимаешь, хочу жениться один раз и на всю жизнь». Я только вздохнула. У меня самой за плечами к тому времени имелись неудачные браки — «А ведь я тоже когда-то мечтала, чтобы раз и навсегда». «Ничего, скоро Олег побежит в ЗАГС». Но Гладышев явно не торопился. Связал себя брачными узами он пять лет назад, уже выйдя на пенсию. Ленка сразу стала моей подругой. Веселая и неунывающая журналистка, работающая в одном из модных журналов. Уйдя из ансамбля, Олег пристроился работать в «Дом моделей» к известному московскому кутере гарику сизову только не подумайте что бывший танцор бегал по языку демонстрируя наряды вовсе нет Олежка обучил моделей танцам вставил дефиле и вновь казался совершенно счастливым ты не поверишь воодушевленно объяснял он мне это так интересно девчонки невероятно талантливы материальных проблем у него не было Наивные советские люди, доверявшие сберегательным кассам больше всего на свете, потеряли свои денежки в огне перестройки. Многие мои, даже самые обеспеченные друзья, мигом стали нищими. Но Олег никогда не хранил деньги в сберкассе. Впрочем, в чулке он их тоже не держал. Гладышев вкладывал средства в золото и драгоценные камни, а еще он оказался настолько умен, что купил дачу в элитном поселке и начал сдавать дом. Одним словом, в тот момент, когда все обнищали, Олежка жил как раньше, в полной гармонии с собой и окружающим миром. Я ему частенько позванивала. У него не было никаких проблем, и он излучал добродушие. Ленка пришла в дом модели, чтобы взять у Гаррика интервью. Она много и часто писала про моду. Увидела Олега и влюбилась. Роман их развивался стремительно. Через 48 часов после знакомства они пошли в ЗАГС и, сунув регистраторши взятку, упросили расписать их немедленно. Когда Олег сообщил, что женился, я долго не могла прийти в себя, а потом ехидно спросила, «А как же принципы, не позволяющие тебе связываться с дамой, которую ты мало знаешь?» Олежка глянул на меня большими карими глазами и без тени улыбки ответил. «Понимаешь, это моя женщина. Я ждал её всю жизнь». Я только хлопала глазами. Правда, Ленка понравилась мне сразу, а некоторое время спустя мы крепко подружились. Аккурат через 9 месяцев после похода в ЗАГС у Олега с Ленкой родился сын Алёшенька. Более сумасшедшего папаша, чем Гладышев, Свет не видывал. Все при Яселе долго веселились, вспоминая, как он купил месячному ребёнку мопед. А едва мальчик стал ходить, папаша начал рассуждать о приобретении для него квартиры. «Ох, избалует он ребёнка!» шипела так и не вышедшая замуж Нинка Расторгуева. «Уголовник вырастет и жену свою потеряет. Всю брюликами обвесил, живого места не оставил». «Нет, она точно к другому уйдёт и сына возьмёт». Расторгуевой, чей роман с Олегом так не достиг завершающей стадии, страстно хотелось увидеть Гладышева у разбитого корыта. Но, как назло, у него всё было прекрасно. Ленка, хоть и получала регулярно в подарок кольца, браслеты и кулоны, совершенно не разбаловалась, а продолжала бегать на рынок за запарной говядиной, чтобы сделать мужу вкусные котлеты. В их семье никогда не ругались, и царил материальный достаток. Лёшенька рос здоровым мальчиком, некапризным, улыбчивым, покладистым. Казалось, ничто не может помешать их счастью. Но вот случилась беда. Чуть больше года назад, 31 декабря, линка позвонила мне и напряжённым голосом спросила. «Олег, у тебя?» «Нет», — удивлённо ответила я, — «Мы сейчас в ресторан выезжаем. А что случилось?» «Ничего», — звенящим голосом ответила она. «Только его до сих пор дома нет. Он с утра поехал по делам, а в обед собирался завалиться к вам в ложкина поздравить с Новым годом. Подарки взял и исчез. «Позвони по мобильному», — посоветовала я. «Так все время звоню», — воскликнула она. «А он не берет». «Может, не слышит?» «Ага», — пробормотала Лена. «Может, и так». Я посмотрела в окно. На улице разгулялась пурга. Мостовая сейчас, наверное, походит на тарелку с холодной овсяной кашей, такая же омерзительно скользкая. «Ты не переживай», — принялась я утешать подругу. «Если бы что серьёзное стряслось, то давно бы тебе позвонили. У дурных вестей быстрые ноги». «Может, колесо проколол и сейчас чертыхается где-нибудь на обочине». Следующий звонок прозвучал первого января около десяти утра. «Олег не появился», — сообщила Ленка. «Он пропал!» Я понеслась к Гладышевой. С тех пор прошел год, даже больше, потому что сейчас уже начало февраля. Олег так и не вернулся. «И мы с Ленкой прошли все круги ада», уготованные тем, у кого пропадали родственники. Отнесли заявление в милицию, которая там сначала не желали брать, сообщив, что сотрудники завалены серьезной работой и до нас им дела нет. Затем мы принялись обзванивать больницы, морги, искали Олега в следственных изоляторах, психиатрических клиниках и домах-интернатах для слабоумных. Мы разослали объявления с его фотографией Наверное, во все выходящие газеты и журналы. Пробились на телевидении и радио. Результат — чистый ноль. Получалось, что человек бесследно испарился посреди бела дня в огромном мегаполисе. Гладышева никто не видел, впрочем, его машину тоже. Нажав на все кнопки и используя связи полковника Дегтярева, я сумела сделать так, что «Жигули Олега» были объявлены в розыск. На этом моя энергия иссякла. Ленка сломалась раньше. Сначала она тихо плакала, а потом сказала. «Его нет в живых». «Погоди», — цеплялась я за последнюю надежду. «Вдруг он от тебя просто убежал». «Убежал?» — поразилась Ленка. «Куда? Зачем?» «Ну, полюбил другую». Она устало улыбнулась. «Большей глупости и придумать нельзя!» Убежал. «Ладно, предположим на секунду, что ты права. Хотя более идиотское предположение сделать трудно. ну Алёшка... Меня ещё Олег теоретически мог бросить, но сына никогда!» Я растерянно молчала. «А что можно было сказать?» Через месяц мне позвонила Нинка Расторгуева и затарахтела. «Говорила же, что Олег от Ленки уйдет!» «Заткнись!» — буркнула я. Нашла повод для радости. Скорее всего, Олежки нет в живых. «Да не волнуйся, в порядке он!» — хихикнула Нинка. «Ты что-то знаешь?» — встрепенулась я. «А ну, выкладывай! Живо!» «Его машина стоит на углу Рыльской улицы, возле банка!» — радостно выкрикнула она. «Откуда знаешь?» — закричала я, вскакивая. «Не ори!» — окрысилась Нина. «Сама видела, пошла себе ботиночки присмотреть, шлялась по центру. Гляжу, его тачка стоит». «Ты не перепутала?» «Нет, конечно. Во-первых, номер совпадает, а во-вторых, у Олега на ветровом стекле наклейка красуется. Дом моделей Гаррика Сизова». «И ты не подождала его?» кого гарика нет олега а зачем нагло ответила она ясное дело олешка от жены слинял они и без меня разберутся Проклиная вредную расторгуеву я не сказав никому ни слова рванула в центр москвы часы показывали десять вечера разум говорил что скорее всего олег давным давно уехал Но сердце надеялось. А вдруг? Я чуть не умерла от радости, когда, повернув на Рыльскую улицу, увидела несколько машин. Одна из них принадлежала Олегу. Но через пару секунд радость сменилась растерянностью. Автомобиль выглядел заброшенным. У него были отломаны боковые зеркала и щетки, а сам он забрызган грязью почти до самой крыши. Прошлой зимой стояла теплая погода, мело только в декабре. Потом весь январь лил дождь. Чуть не плача, я понеслась к Александру Михайловичу и, наверное, впервые в жизни устроила истерику с хохотом и слезами. Дегтярев стал названивать приятелем в ГИБДД и районное отделение милиции. Через день мы знали правду.